Глава 30, в которой Фелиосфог всего лишь выполняет свой долг. Паспорту и еще двое пассажиров исчезли. Может быть, они были убиты в бою? Может быть, были пленены индейцами? Никто этого пока не знал. Много пассажиров было ранено, но никто смертельно. Одно из наиболее серьезных ранений получил полковник Проктор, который все время отважно сражался, пока не упал, получив пулю в пах. Вместе с другими ранеными он был перенесен на станцию, где всем пострадавшим оказали немедленную помощь. Миссис Ауда осталась невредимой. Филиас Фок, хотя и не берег себя, не получил ни единой царапины. Фикс отделался легкой раной в руку. Но паспорту исчез, и крупные слезы текли из глаз молодой женщины. Все пассажиры вышли из поезда. Колеса вагонов были испачканы кровью, на спицах и ободьях висели бесформенные клочья мяса. На снежной равнине, насколько хватало взор, виднелись кровавые следы. Последние индейцы убегали на юг, в сторону Репабликан-Ривер. Скрестив руки на груди, мистер Фокс стоял недвижимо. Ему предстояло принять важное решение. Миссис Ауда стояла рядом и молча смотрела на него. Он понял ее взгляд. Что если его слуга попал в плен? Не должен ли он, Фок, рискнуть всем, чтобы вырвать его из рук индейцев? «Я найду его живым или мертвым», — просто сказал он Миссис Ауде. «О, мистер Фок!» — вскричала молодая женщина, схватив руки своего спутника — и обливая их слезами. «Живым», — добавил мистер Фок, «если только мы не будем терять ни одной минуты». Принимая решение, Филиос Фок жертвовал всем. Он шел на полное разорение. Стоило ему задержаться на один день, и он мог опоздать на пакетбот, отходивший из Нью-Йорка. А это неизбежно влекло за собой проигрыш Пари. Но, сознавая, что таков его долг, он не колебался. В эту минуту к нему подошел капитан, командир форта Керней. Его солдаты, около сотни человек, готовы были к обороне на случай, если бы индейцы вздумали атаковать вокзал. «Сударь», — обратился к нему мистер Фок, — «трое пассажиров исчезли». «Убиты?» — спросил капитан. «Убиты или попали в плен?» — ответил Филиос Фок. «Необходимо это выяснить, намерены ли вы преследовать индейцев». «Это очень серьезный вопрос, сударь. — ответил капитан. — Ведь индейцы могут уйти даже за реку Арканзас. Я не имею права покинуть порученный мне форт. — Сударь, дело идет о жизни трех человек, — продолжал Филиос Фок. — Это так, но могу ли я рисковать пятьюдесятью, чтобы спасти троих? — Я не знаю, можете ли вы, но вы должны, сударь. — Сударь, — ответил капитан, — никто здесь не имеет права указывать мне, какой мой долг. Хорошо. — холодно сказал Филиос Фок. — Я пойду один. — Вы, сударь, — воскликнул подошедший Фикс, — вы хотите один преследовать индейцев? — Я не могу допустить, чтобы погиб человек, которому все мы обязаны жизнью. Я пойду. — Нет, вы не пойдете один, — вскричал невольно взволнованный капитан. — Нет, вы смелый человек. Найдется ли среди вас тридцать добровольцев? — крикнул он, обращаясь к солдатам. Вся рота целиком шагнула вперед. Капитану осталось лишь выбирать. 30 солдат были выделены, и старый сержант назначен командиром. «Спасибо, капитан», — сказал мистер Фок. «Вы мне позволите идти с вами?» — спросил Фикс у нашего джентмена. «Как вам будет угодно, сударь», — ответил ему Филиас Фок. «Но если хотите оказать мне услугу, то лучше останьтесь с миссис Саудой. Если со мной случится несчастье...» Внезапная бледность покрыла лицо полицейского инспектора. Отпустить человека, за которым он следовал с таким упорством и настойчивостью? Отпустить его одного в эту пустыню? Фикс внимательно посмотрел на мистера Фога и, несмотря на все свои подозрения, несмотря на борьбу, происходившую в его душе, опустил глаза перед спокойным и открытым взором джентльмена. «Я остаюсь», — сказал он. Несколько мгновений спустя мистер Фок пожал руку молодой женщине, передал ей свой драгоценный саквояж и отправился вместе с сержантом и его маленьким войском. Однако прежде чем двинуться в путь, он сказал солдатам, «Друзья, вас ожидает тысяча фунтов, если мы спасем пленников». Было несколько минут первого. Удалившись в одну из комнат при вокзале, миссис Ауда в ожидании дальнейших событий в одиночестве размышляла о Филиасе Фоге, о его прямоте и великодушии, о его спокойном мужестве. Мистер Фог поставил на карту все состояние и теперь во имя долга, не колеблясь без лишних слов, подверг опасности и свою жизнь. В ее глазах Филиас Фог становился героем. Полицейский инспектор Фикс думал иначе и не мог сдержать своего волнения. Он нервно шагал по перрон вокзала. Его первый порыв прошел, и он снова стал самим собой. Фок ушел. Сыщик понял, как глупо он поступил, дав ему уйти. Как? Он следовал за этим человеком вокруг всего земного шара и вдруг отпустил его одного. Вся его натура восставала. Он обвинял себя, бронил, как бронил бы инспектор столичной полиции глупого сыщика, попавшегося на хитрую уловку вора. «Дурак, дурак!» — повторял про себя Фикс. «Тот, другой, наверное, рассказал уже ему, кто я таков. Он ушел и больше не вернется. Где я теперь отыщу его? Да как же я, сыщик Фикс, мог позволить так себя провести, когда в моем кармане ордер на его арест?» «Положительно, я совершенный болван!» Пока полицейский инспектор размышлял таким образом, часы медленно текли. Он не знал, как поступить. Временами у него возникало желание рассказать обо всем миссис Ауди. Но он хорошо понимал, как его признание будет встречено молодой женщиной. Что предпринять? Он сам готов был отправиться по снежной равнине вслед за этим фогом, Его было не так уж трудно найти, ведь следы отряда еще виднелись на снегу, но вскоре их занесло вновь выпавшим снегом. Тогда отчаяние овладело Фиксом. Он испытал даже сильное желание бросить всю эту игру. случай покинуть станцию Керней и продолжить путешествие, столь обильное для него неудачами, вскоре представился. Действительно, около двух часов пополудни, когда снег валил крупными хлопьями, с востока вдруг послышались протяжные свистки. Огромная тень, предшествуемая снопом рыжего света, медленно продвигалась сквозь туман, который, увеличивая, придавал ей фантастические очертания. Между тем, с востока не ждали никакого поезда. Помощь, которую запросили по телеграфу, не могла еще прибыть так скоро, а поезд из Омахи в Сан-Франциско должен был пройти здесь только завтра. Наконец, все объяснилось. Паровоз, медленно приближавшийся к станции и все время пронзительно свистевший, был тот самый, что оторвался от состава и с бешеной быстротой умчался вперед с кочегаром и машинистом, которые лежали без сознания. Так он пронесся несколько миль, но затем, вследствие недостатка топлива, огонь в топке погас, давление пара уменьшилось и через час, постепенно замедляя ход, Паровоз остановился в 20 милях за станцией Керней. Машинисты Кочегар были живы и после довольно продолжительного обморока пришли в себя. Паровоз не двигался. Когда машинист увидел, что паровоз стоит в пустыне один, без вагонов, он сообразил, что произошло. Каким образом состав был отцеплен, он не мог понять, но нисколько не сомневался, что поезд остался позади и терпит бедствие. Машинист не колебался. Он знал, что ему следовало делать. Продолжать путь в сторону Омахи, разумеется, было бы гораздо безопаснее, чем возвращаться назад к поезду, который, быть может, еще грабили индейцы. Но будь что будет. В топку подбросили дров и угля, огонь вновь разгорелся, давление пара опять повысилось, и паровоз двинулся задним ходом и около двух часов дня подошел к станции Керней. Это он и свистел все время в тумане. Пассажиры были чрезвычайно довольны, увидев, что паровоз снова занял свое место во главе поезда. Им представлялась, наконец, возможность продолжить столь печально прерванный путь. Когда паровоз подошел к станции, миссис Ауда вышла на платформу и спросила кондуктора. — Вы едете? — Немедленно, сударыня. — А пленные наши несчастные спутники? — Я не могу нарушить расписание, — ответил кондуктор. Мы и так опоздали на три часа». «А когда приходит следующий поезд из Сан-Франциско?» «Завтра вечером». «Завтра вечером? Но это будет слишком поздно. Надо подождать». «Нельзя, нельзя», — возразил кондуктор. «Если вы желаете продолжать путь, пожалуйте вагон». «Я не поеду», — ответила молодая женщина. Фикс слышал этот разговор. За несколько мгновений до этого, когда не было никакой возможности уехать, он уже почти решил покинуть станцию Керней. Теперь же, когда поезд стоял здесь под парами и Фиксу, оставалось лишь вновь занять свое место в вагоне, какая-то непреодолимая сила приковала его к земле. Этот станционный перрон жег ему ноги, но он не мог сойти с него. В нем снова разгорелась борьба. Неудача наполняла ее яростью, он решил бороться до конца. Между тем пассажиры и раненые, и среди них полковник Проктор, состояние которого было очень серьезно, заняли места в вагонах. Перегретый котел шумел, пар вырывался из клапанов. Наконец машинист дал свисток, поезд тронулся и быстро исчез из виду, смешивая свой белый дым с вихрем снежной метели. Полицейский инспектор Фикс остался. Прошло несколько часов. Погода была скверная, мороз усиливался. Фикс неподвижно сидел на скамейке вокзала. Миссис Ауда, несмотря на сильный ветер, то и дело выходила из комнаты, предоставленной в ее распоряжение. Она доходила до края платформы, напряженно вглядывалась сквозь снежную бурю в туман и старалась уловить хоть какой-нибудь звук, но тщетно. Она уходила назад, продрогнув от холода, чтобы затем снова выйти и опять безуспешно. Наступил вечер. Маленький отряд не возвращался. Где он был сейчас? Настиг ли он индейцев? Прошла ли стычка или солдаты, затерянные в тумане, шли наугад? Капитан Форта Керней был весьма озабочен, хотя и не хотел высказывать свое беспокойство. Наступила ночь. Снег все еще падал, хотя не так обильно, однако стало еще холоднее. Даже самый бесстрашный взор не мог бы без ужаса созерцать эту безбрежную тьму. Полная тишина царила в долине. Ни птица, ни зверь не нарушали этого бесконечного покоя. Всю ночь миссис Ауда бродила по затерянной в прериях платформе, душа ее была полна самых зловещих предчувствий, а сердце... во власти страшной тоски. Воображение уносило ее далеко отсюда и рисовало ей тысячу опасностей. Что она выстрадала за эти долгие часы, не поддается описанию. Фикс неподвижно сидел на том же месте, но он также не спал. Какой-то человек на мгновение подошел к нему и заговорил с ним, но полицейский агент отрицательно покачал головой, и тот удалился. Так прошла ночь. На заре тусклый диск солнца поднялся над туманным горизонтом. Теперь уже можно было разглядеть местность на две мили вокруг. Филиас Фок с отрядом направился к югу. Но на юге было совершенно пустынно. Было семь часов утра. Чрезвычайно озабоченный капитан не знал, что предпринять. «Должен ли он послать новый отряд на помощь первому?» Должен ли пожертвовать новыми людьми, когда оставалось так мало шансов на спасение уже пожертвовавших собою добровольцев? Однако колебание его было непродолжительным. Он подозвал к себе жестом одного из лейтенантов и приказал ему произвести разведку в южном направлении. Но в эту минуту послышались выстрелы. Может быть, то был сигнал. Солдаты выбежали из форта и в полумиле заметили маленький отряд, возвращавшийся в полном порядке. Мистер Фок шел впереди. Возле него шагал Паспорту и два других пассажира, освобожденные из рук индейцев. В десяти милях к югу от форта Керней произошла стычка. Незадолго до прибытия отряда Паспорту его два товарища уже вступили в борьбу со стражей, и француз успел уложить троих ударом кулака, когда на помощь подоспел его господин с отрядом солдат. «Всех!» И спасенных и спасителей приветствовали криками радости. Филиас Фог роздал солдатам обещанную награду. Однако следует признать, что я довольно дорого стою своему господину. Не без некоторых оснований подумал паспорту. По Фикс молча смотрел на мистера Фога и трудно было понять ощущения, которые боролись в эту минуту в душе сыщика. Что касается миссис Сауды, то она схватила руку мистера Фога. И сжала ее в своих ладонях, будучи не в силах вымолвить ни слова. Едва по спорту подошел к станции, он тотчас же принялся искать поезд. Он надеялся, что состав уже готов к отправлению в Омаху, и можно будет наверстать потерянное время. Поезд! Где же поезд? Вскричал он. Ушел, ответил Фикс. А когда пойдет следующий? Спросил Филиос Фок. Только сегодня вечером. «Ага», — спокойно проговорил бесстрастный джентльмен.